Глава двадцать четвертая. Я опрометью кинулся на улицу, но там было тихо, точнее наоборот, шумно и весело, но это не выбивалось из обычной свадебной суеты. Влад присматривал за мамой, не отходя от нее ни на шаг, так что я немного успокоился. За себя я не боялся, придет ведьма, схлестнемся, а вот за маму, особенно в ее положении, очень переживал. Она была моим самым слабым звеном, как бы цинично это ни звучало. Я любил своих девочек и был готов за них убивать и умирать, но мама все же для меня была куда дороже. Я уже один раз потерял ее и не хотел повторения истории, и пусть кто-то попробует меня осудить. Убедившись, что молодых никто отпускать не собирается, и хоть вокруг много народу лишних среди них нет, я вернулся в зал. Там тоже все было в порядке. Гости ели, пили и веселились. Посторонних тоже не имелось. Это я мог сказать наверняка, войдя в саттери и найдя в памяти каждого, кто казался мне подозрительным. Это было несложно. В состоянии просветления воспоминания всплывали сами, стоило лишь пожелать. Вон тот, показавшийся мне подозрительным мужик, вел одну из машин кортежа жениха, а вот этот... Уже изрядно набравшийся лейтенант не был на выкупе и в ЗАГСе, но зато работает вместе с Замятиным. «Ты чего такой хмурый?» — повисла на моей руке Лена. «Пойдем танцевать». «Прости, маленькая, сейчас никак не могу». Я покачал головой, продолжая осматривать зал. «А Светка где?» «Они с Иваном куда-то пошли. Хотят туфлю невесту украсть». Рядом с нами, словно по волшебству, оказалась Соня. Я пыталась их отговорить, но твоя сестра уперлась как баран. Так что я махнула рукой, пусть сделают, что хотят. Есть у нее такое. Я немного успокоился. Ванька от Ланы и на шаг не отойдет. И даже если не сможет отбиться сам, обязательно поднимет шум. Ну и как бы традиция, чего ее нарушать, лишь бы саму невесту не сперли. С этим все нормально. Владислав Петрович бдит. Девочки, естественно, были в курсе всего происходящего. Да и сами присматривали за будущей свекровью. Серьезно, Сема, расслабься. Все хорошо, честное слово. Ага. Я кивнул, не собираясь волновать подруг. Это я так. Не каждый день маму замуж выдаешь. Погоди, погоди. Вань, а где Лана? Не знаю, сам ее ищу. — пожал плечами хмурый Шилов-младший. — Вот только что здесь была. Я на секунду отвернулся, а ее уже нету. Думала, она все же у невесты туфлю сперла. Так нет. Вот хожу, ее ищу. — Твою мать! У меня в груди что-то оборвалось от плохого предчувствия. — Это я не тебе. Будь здесь. От девчонок не на шаг. Даже если тебя Софи Ларен лично звать будет. Понял? — Да понял я. Что мне всегда нравилось в Ваньке, так это то, что он реально очень быстро проникался моментом и умел становиться серьезным. «Может...» «Не может! Здесь будь!» — прервал я обсуждение. «Без меня из зала ни шагу!» Я метнулся на улицу, но запутался в толпе, валившей назад, за столы. С трудом прорвавшись и отмахнувшись от желающих выпить со мной, я выскочил на крыльцо, но там, кроме кучки куривших мужиков, никого больше не нашлось. Вряд ли они не заметили бы постороннего или позволили ему увести девчонку. Значит, если Свету и вывели, то только через черный ход. Я развернулся и бросился обратно. На кухне осталось всего несколько человек, да и те зашли что-нибудь взять. Горячее уже подали, оставшиеся салаты и нарезки тоже разнесли по столам. Грязную посуду, если и собирались мыть, то после того, как гости разъедутся... Самое то, чтобы незаметно проникнуть на праздник и уйти. Это я чего-то затупил, но, выскочив на улицу, увидел только темный пустынный двор, без следов присутствия человека. Ворота были распахнуты, но это мы сами открыли. Здесь же стоялось десяток машин, которые должны были развести подгулявших гостей, но при этом ни одна из них не работала. К счастью, сегодня было относительно тепло, и не требовалось бегать прогревать двигатели. Я, наверное, так бы развернулся и ушел, если бы сбоку не послышался грозный мяв, а мне в ногу не вонзились острые кошачьи когти. Оставить Василия Васильевича дома одного ни у кого рука не поднялась, и он тусовался с нами, слоняясь по залу и выпрашивая вкусные кусочки». Надо сказать, ему почти не отказывали. Да и как отказать здоровенному рыжему котищу размером с немецкую овчарку? Я лично бы не рискнул. И вот сейчас стоило кошаку запустить в меня свои немаленькие когти, как с глаз словно спала пелена, и я увидел, как скрюченная черная бабка ведет к машине доверчиво держащую ее за руку свету. — Оно стоять! И я сорвался с места еще до того, как осознал, что происходит, мгновенно набрав максимальную скорость. Так быстро я не бегал еще никогда. «Стой, сука! Стоять, твари!» Но было уже слишком поздно. Девчонку сунули в заднюю дверь, где ее подхватили чьи-то руки, затащив внутрь. Сама ведьма, а это явно была она, нырнула следом, и машина сорвалась с места, разбрызгивая снег. Я почти коснулся ее багажника, но почти не считается, так что старая тонированная в хлам «Волга-2410» унеслась прочь, оставив меня с носом. «Сука!» Ярость полыхала в груди, выжигая остатки других эмоций. «Удавлю паскуду!» Я орал, выпуская наружу злость, а сам при этом уже несся к своей чайке, благо стояла она не так далеко от ворот. Пока я высаживал молодых, многие из кортежа успели занять самые лучшие места. Но сейчас мне это было только на пользу. Прогревать машину тоже не требовалось. Несмотря на относительное тепло, я все же поставил автопрогрев по таймеру, так что еще на бегу ткнул кнопку, и когда плюхнулся на водительское сиденье, мотор уже сыто урчал, готовый сорваться с места. Но... Пришлось задержаться еще на пару секунд, чтобы открыть двери коту, который запрыгнул на соседнее кресло. Брать или нет Василия Васильевича, вопрос даже не стоял. Да и сам боевой Котофей явно был настроен поквитаться с тварью, посмевшей поднять руку на члена его стаи, Алану, он уже давно признал своей. «Рванули мы, лихо, но аккуратно». И тут же стоило мне вырулить из ворот столовой, я выжил полный газ, бросая чайку в погоню. Понятно, что в Волге уже след простыл. Но это был промышленный район. Тут не так много улиц, куда можно свернуть. Да и половина из них закрыта шлагбаумами, чтобы чужие не шастали. Плюс дороги. Вдали от центра города, как обычно, их состояние оставляло желать лучшего, «Проехать можно, но не более. К тому же здесь в основном катались больше грузы, так что особо чистить никто и не собирался. Пройдут грейдером, снимут верхний слой снега, растолкают по обочинам, и ладно. И, как ни странно, это тоже играло мне на руку, потому что машина мне досталась с полным набором отличных финских шипованных колес, чего нельзя было сказать про цыган. Я-то видел, с каким прокрутом они стартовали». Там резина хорошо, если не лысая, но уж точно ни про какие шипы и речи не идет. И оказался прав. Пусть не сразу, но почти на самом выезде из квартала мне удалось заметить ту самую «Волгу», пытающуюся продраться по накатанной колее. Жаль только, что она уже почти выехала на нормальную дорогу, но это были уже мелочи. Главное, я видел, куда она повернула, и надежно сел ей на хвост. А еще, пока было время, вытащил телефон, кнув на дозвон Сикорскому. Полковник с женой подъезжали к ЗАГСу, поздравили молодых, но на празднование остаться отказались, сославшись на работу. Впрочем, никто особо и не настаивал, мама все еще немного побаивалась Игоря Игоревича, а Влад хоть и относился спокойно, но чувствовал себя некомфортно, все-таки между смежниками всегда была конкуренция. «Только не говори, что ты уже надрался в дрова и разбил машину!» Полковник, как всегда, был сама доброта. «Если моя дочь была с тобой...» «Светлана Замятина!» «Ее сейчас увозят цыганская ведьма!» Перебил я, выкручивая руль и выскакивая на проспект. «Машина! Волга 2410! Номерной знак! Леонид 2871! Николай Береза!» «Движутся!» по Затулинке к Советскому шоссе. Попробую скинуть его с дороги. Но боюсь, что Лана может пострадать. Держись за ним и ничего не делай». Что мне нравилось в Секорском, так это то, как быстро он переключался в рабочее состояние. «Сейчас объявим перехват. Я выезжаю. Еще раз, не суйся туда сам. Просто держись сзади и все. Ты меня понял?» «Ну, тут уж как пойдет». Умом я понимал, что полковник прав, но там была моя сестра, пусть и названная, а значит, я был готов на все. Не могу обещать. До связи. Семен, не клади труп! Игорь Игоревич что-то понял по моему голосу и попытался надавить, но я нажал на отбой, кинув телефон на кресло к коту. Тот недовольно покосился на меня, но промолчал, а я нажал на газ, догоняя грязную серую «Волгу». Понятное дело, тягаться с моей чайкой та не могла, но цыганам помогала достаточно загруженная дорога и, как ни странно, магия. Несколько раз я просто терял машину, она будто исчезала, стоило мне приблизиться, и лишь когда голос подавал Василь Васильевич, заодно полосуя когтями, мне удавалось снова обнаружить беглецов, обычно пытавшихся оторваться или куда-то свернуть. Я прибавлял газу, настигал их, и все повторялось. Мы проскочили Петухово, и цыгане действительно свернули на Советское шоссе в сторону Винаповского моста. Не самый лучший выбор для бегства, но, как я понял, помощники ведьмы плохо знали город, что было мне на руку. На длинных перегонах я с легкостью догонял Волгу даже при всех цыганских фокусах, но таранить не решался. Мы разогнались уже далеко за сотню, И если на бабку ее ублюдков мне было плевать, то вот Света в ДТП легко могла получить тяжелые травмы, поэтому я держался позади, заставляя похитителей нервничать, и ждал подмоги. А ее все не было. В конце советского шоссе водитель-цыган резко свернул на мира, почти положив машину на бок, но чудом удержался и рванул дальше. Я повторил его маневр куда более безопасным способом, гадая, куда рвутся эти уроды, или просто кружат по городу, пытаясь скинуть меня с хвоста. Но тогда проще было рвануть по дворам, попытаться переиграть в маневренности. Тем более, что в арсенале ведьмы был отвод глаз или что-то подобное. Но нет, цыгане пронеслись по Аловозаводской, свернули на Тюменскую, затем по ней на Комсомольскую и с нее на Прокопьевскую». И вот только там уже вылетели в частный сектор, но, как по мне, это было критичной ошибкой. Если по промышленным дворам нет-нет да и пускали грейдер, то жителям этих районов предлагалось справляться самим. Нет, иногда власти все же чистили здесь проезжую часть, но обычно это бывало раз-два в год, а все остальное время жители были предоставлены сами себе и поэтому не только не спешили убирать снег, но еще и выбрасывали его из дворов, что, естественно, не добавляло комфорта водителям. Я так и вовсе едва ли не скреп бортами по сугробам, но за счет более широкой базы мне было легче держать дорогу, а вот цыгане резко сбавили. Им на обледенелом полотне стало совсем не сладко. Но самое главное, что здесь тупо некуда было деться, и ведьмовские штучки — оказались полностью нерабочими. Я тоже почти не знал эту часть города, но мне и не нужно было. Знай, виси себе на хвосте да контролируй, чтобы в какой двор не свернули. Но цыгане, поняв, в какую ловушку себя загнали, останавливаться не собирались и, немного покрутившись по узким улочкам, все же нашли выход, хотя я бы его так не назвал. А все потому, что они изначально выбрали неправильное направление — Если бы рванули в центр, там был бы шанс, а здесь частный сектор прерывался лесопарком, отделяющим город от бывшего рабочего поселка Краснообск, простонародье, именуемым «Восхнил». Несмотря на то, что поселок вошел в состав города, лесопарк остался, и сейчас похитители, перехитрив сами себя, выскочили из городской застройки прямиком на опушку леса, где дорог... просто не имелось. Разве что несколько тропинок для любителей прогулок до да лыжня спортсменов. А еще там было много снега, и я, находясь в Саторе, понял, что это мой шанс. Выжал до упора педаль акселератора, разгоняя чайку до максимума. Иван был прав. До сотки я, может, и не разогнался за те считанные секунды, во время которых настиг Волгу беглецов, но где-то около того набрал точно, и удар. Получился, что надо. Тяжелую машину буквально смело с дороги, словно пушинку, будто она и не весила полторы тонны, швырнув ее в сугроб, где она подскочила на куче снега, взмыв на мгновение ввысь, а затем рухнула сначала на бок, а после, проскользив дальше, перевернулась на крышу. Меня тоже тряхнуло как надо, но я этого почти не заметил, с трудом удержав свою машину, чтобы не улетела следом. А после остановился и, выпрыгнув, рванул к поверженным врагам, разве что успел из-под кресла выхватить телескопические дубинки, которые уже пристроил в чайке. Сдавалось мне, еще ничего не закончено. И я оказался прав. Секундная заминка стоила того, что ведьма тоже успела выскочить из перевернувшейся Волги и уже волокла безвольную лану в сторону леса. «Васька, задержи их!» В принципе, я мог бы и не орать. Рыжая молния и так проскользнула мимо меня, рванув в сторону бегущих фигур. «Порви эту тварь!» Я припустил следом, благодаря техникам, легко держась на довольно мягком снегу. Но в этот момент водительскую дверь «Волги» словно вышибли изнутри, и оттуда показалась уродливая рожа горбуна. А рядом, словно по волшебству, возник еще один цыган, поигрывающий острым ножом, и оба этих урода, не сговариваясь, принялись обходить меня с боков, беря в клещи. Причем сразу становилось понятно, что они давно работают вместе, понимают друг друга без слов, а также, что являются энергетами, причем не меньше разряда пятого, ну, сильного четвертого минимум. Казалось, шансов у меня немного, но это именно что только казалось — И пусть опыта смертельных схваток у бандюков явно было больше, я тоже был не лыком шит, особенно когда со мной были верные дубинки и ревущая в душе ярость. Сейчас мной эти опытные головорезы, убившие немало людей, воспринимались как досадная помеха на пути к главной цели, ведь ведьма почти скрылась среди темных стволов сосен, и лишь по мельканию рыжей шерсти я мог понять, где она находится». Но зимняя ночная тьма брала свое, и с каждым мгновением шанс догнать цыганскую суку падал, что меня неимоверно бесило. — Ну что, русский щенок, как умирать будешь? Голос горбуна напоминал скорее скрип заржавевшего механизма, чем речь человека. Да и сами подручные ведьмы были какие-то неправильные, что называется... Эффект зловещей долины в полный рост. Вроде и люди, но было в них что-то такое, что заставляло кривиться от омерзения. Не переживай! Твою сучку мы! Договорить да он не успел, потому что я атаковал. Молча и внезапно, легко скользнув к нему прямо по хрупкому насту. Вот что значит качественная комплексная подготовка. В отличие от цыган, я не проваливался. что являлось моим дополнительным преимуществом, вдобавок, крайне высокой мотивации. Уж не знаю, за что эти бандюки служили ведьме, за страх или за совесть, но здесь и сейчас я больше всего жаждал расправиться с ними и нагнать таки мерзкую старуху, посмевшую поднять руку на мою семью. Ножом Горбун владел виртуозно, но это ему не помогло. Я не выходил из сатари, так что практически предугадывал каждое движение противников. Ну а опыт Блауса Персивера, прошедшего огромное количество схваток, направлял мои руки, так что противник за первые секунды схватки получил пару десятков тяжелых ударов по разным частям тела и улетел в сугроб. А я тут же схватился с его подоспевшим напарником. Хромой тоже был опасен, выписывая клинком замысловатые кренделя. Казалось, нож исчезает в одном месте, чтобы появиться в другом. и даже под сатаре я не мог разглядеть все уловки, так что несколько раз меня достали, но, рассекая дорогой костюм, лезвие неизменно натыкалось на ставшую похожей на камень кожу, оставляя лишь небольшие царапины. Не скажу, что цыгана это смутило, но явно заставило пересмотреть стратегию боя. Теперь он старался больше колоть, но едва я чуть не пропустил первый выпад, Как тут же разорвал дистанцию, а поскольку мои дубинки были тупо длиннее, чем его лезвие, ситуация и вовсе обратилась в одностороннее избиение. Я уже примерялся, как лучше вырубить хромового мудака, когда чувство опасности буквально взвыло, заставляя меня уйти длинным прыжком в сторону. Но даже так я почувствовал, как спину перечеркнул разрез, рассекший даже мою кожу под техникой. Проклятый горбун, которого я считал уже выбывшим из боя, с мерзкой ухмылкой поигрывал ножом, с которого капала моя кровь. Его лицо заострилось, еще больше теряя человеческий вид, и напоминало, скорее, крысиную морду. Да и движения стали какие-то резкие, дерганы, словно у животного. Только если он думал меня этим напугать, то просчитался. Порез на спине — это, конечно, неприятно, но далеко не смертельно. Я чувствовал, как кровь перестает идти, а рана затягивается. Но спускать это цыганам не собирался, и встряхнув руками, активировал жгучую тьму. Первый же удар показал, что этого подручные ведьмы не ожидали. Едкие капли попадали на их тела, даже если я промахивался, а уж когда попадал, так и вовсе на теле оставались рубцы, покрытые черной слизью, продолжавшей разъедать плоть. Сам я. С трудом крепился за счет каменной кожи, но даже металл не выдерживал плавясь под воздействием жгучей жижи. И пусть у цыгана оказалась нечеловеческая выдержка, они получали страшные раны, но продолжали нападать. Перевес понемногу клонился в мою сторону, и развязка не заставила себя ждать. Вот хромой получил удар по здоровой ноге, и та подломилась, враз сделая его легкой добычей. горбун не дал мне добить противника но и сам получил прямо поперек морды с трудом сохранив глаз однако и я не собирался отпускать его и тут же ловко крутанув восьмерку обогнул вскинутую в защитном жесте руку и рубанул по шее а когда тот непроизвольно схватился за поврежденное горло просто вбил в распахнутый рот то что осталось от дубинок загоняя их как можно глубже выкуси сука Наша схватка длилась всего несколько минут, но за них я выложился так, как никогда до этого не получалось на тренировках, отчего мой голос звучал хрипло, с трудом проталкивая воздух сквозь пересохшее горло. — А ты? Я за тобой еще вернусь. И молись, чтобы с сестрой было все в порядке. Так легко не отделаешься. — Она убьет тебя! — зашелся каркующим смехом хромой. или, скорее теперь, безногий. «Убьет тебя и сожрет твою девку! Всех твоих девок сожрет! Ты жалкий! Завались!» Я все же потратил лишнюю пару секунд, чтобы прописать ему с ноги в табло, от отчего хромой дернулся и затих. «Я сам кого хочешь сожру, особенно за своих близких. Вы, суки, обо мне ничего не знаете!» Но ну, я вас научу при моем появлении, садца в сапоги!» Лес встретил меня практически первозданной тьмой. Даже свет луны не пробивался сквозь кроны сосен, вознесшихся на десятки метров ввысь. И где-то среди этой тьмы были моя названная сестра и кот, но где их искать, я даже не представлял. И интуиция молчала. Даже саторе пасовала, ничем не помогая. Словно я оказался в какой-то другой реальности, где есть только бесконечный темный лес и больше ничего. И чем дольше я шел по нему, тем более жутким казалось это место. Адреналин от предыдущей схватки начал выветриваться, принося отходняк и холод. Каким бы устойчивым к перепадам температур я ни был, Зимой в Сибири шататься по лесу в одном цивильном костюме, который к тому же порезали минимум в семи местах и лакированных туфлях — такое себе удовольствие. А еще тьма давила на психику. Мне начало казаться, что в ней кто-то есть, кроме меня, но я никак не мог уловить, кто это. Или что, потому что присутствие казалось бесплотным, словно призраки проносятся мимо меня касаясь лица краем бесплотного савана. И лишь спустя бесконечно долгие минуты до меня дошло, что эта ведьма играется со мной. Как и говорил Валет, она сама меня нашла. «Ты убил моего слугу и покалечил другого!» Голос, прозвучавший позади, был постарчески натреснутым и хриплым, но кроме этого, В нем звучало что-то такое, что заставляло внутренности сжиматься от ужаса. Я так долго их растила, выкармливала, а ты пришел и все испортил. Где света? Я резко развернулся, но позади никого не было. Отвечай, тварь! Глупый щенок, думаешь, ты имеешь право что-то у меня требовать? Невидимая старуха Зашлась каркующим смехом, звучащим казалось отовсюду. «Эта самодайка заплатит за твои грехи! Я высосу из нее жизнь до последней капли! Хотя... нет, мне давно нужна помощница! Духи требуют большую плату, вот и отдам им ее! Пусть потешатся с невинной душой, они это любят!» «Покажись, паскуда, и я сам из тебя душу выну!» И снова резко развернулся, но позади опять никого не было. «Иди сюда, падаль!» «Какой дерзкий щенок!» Снова раздался каркающий смех, а затем сильный удар сбил меня в снег. «Кричи, борись, сопротивляйся! Познай вкус отчаяния! Так твоя душа станет еще вкуснее!» «Не зря барон привел меня сюда! Ай, не зря!» «Обжабишься, старая сука!» Я дернулся из стороны в сторону, натыкаясь на невидимые в темноте столбы, но никак не мог поймать неуловимую ведьму. «Клянусь, я выпущу тебе кишки! Выпотрошу, как курицу! Выйди, сразись один на один! Ты и я! Давай, не трусь!» «Ты же явно сильнее, так чего прячешься? Выходи, тварь, покажись!» «Какой глупый юбала И почему Баро тебя испугался?» А голос ведьмы продолжал преследовать меня, доносясь то с одной стороны, то с другой. «Надеешься, скидыш, что комитетчики успеют тебя найти? Тупое лайно, пхагел тут девел! Я изведу весь твой род, прокляну!» «Уничтожу! Вырву плод из утробы твоей матери и сожру на глазах ее мужа!» «Я жить не буду, но тебя достану!» Ярость, полыхавшая в моей груди после осознания того, что эта тварь и в самом деле не успокоится, вдруг сменилась холодным бешенством, позволившим снова нырнуть в саторе гораздо глубже, чем я мог до этого, но при этом остаться в сознании — и понять, что окружающая тьма тянет из меня силу. Я слабел буквально на глазах, отдавая свою энергию ведьме, и ничего с этим не мог поделать. «Клянусь, ты умрешь, и ни барон, ни боги, ни демоны не смогут тебя спасти!» «Сила вам, расхохоталась ведьма. «Я давно живу, и таких, как ты, было очень много, и все они сдохли, «А я живу! Я пожрала их сердца, разбила кости и высосала костный мозг! И твою семью я тоже уничтожу! Разорву, растопчу, смешаю с прахом! Я... а, -а, -а, -а, -а! Проклятый кот! Тему травматука кадромой!» Мир мигнул и изменился. Ночная темень осталась, но теперь она была обычной, даже привычной. Редкие лучи света луны, отражаясь от белого снега, давали возможность оглядеться, и я сразу заметил сгорбившуюся старуху буквально в двух шагах от меня. А еще Василь Васильевича, покрытого кровью, которого та, оторвав от себя, швырнула в сторону с такой силой, что тот ударился о сосну и затих в сугробе. Но он выиграл мне время — И я рванул вперед, раскручивая в указательном пальце сверло пробоя. И не успел. Ведьма сумела среагировать и перехватила мою руку буквально в миллиметре от своего лба. Мы на мгновение застыли в шатком равновесии. Хватка цыганки была очень сильна. Мою руку будто сдавила кузнечными клещами так, что не двинуться. Я давил изо всех сил, но этого явно не хватало. Тварь была куда старше меня по рангу, пусть даже и не проходила классического обучения, но хватало и просто физических данных, усиленных возможностями энергета. И это было фиаско. Я краем глаза заметил скорчившуюся на снегу фигурку Светы, которой так и не смог помочь. Неподвижное тело Василия Васильевича, не отступившего и бившегося до конца, подарив мне шанс, который я бездарно просрал. А в торжествующем взгляде ведьмы ясно читалось, что именно она сотворит с моей семьей. И это стало последней каплей. Нет, продавить дополнительно покрывшуюся покровом ведьму я так и не смог. Зато, нырнув в сатори, собрал все остатки энергии и, разогнав их по спирали, загнал в палец, выплескивая наружу. Хлопок был совсем негромким, словно рядом. кто-то захлопнул книгу, а округу щедро оросила мелкими каплями крови. Моей крови из разорвавшегося указательного пальца, почти лишившегося плоти. Ее ошметки разметало по сторонам, покрыв мелким слоем и меня, и снег. А ведьма так и продолжала скалиться, ровно до того момента, когда молча и тяжело опрокинулась назад, заваливаясь в сугроб. а между ее бровей вдруг обнаружилось совсем небольшое и не страшное с виду отверстие, не запланированное природой. Но самое поганое, что она потянула меня за собой, роняя прямо на громадный черный шар, который добровольно я бы никогда не тронул. Сикорский приехал через семь минут. и застал меня баюкающим на руках сестренку и кота, завернутых вместе в мой пиджак. Сил у меня не осталось. И я просто сидел в сугробе, стараясь отдать хоть еще одну каплю тепла родным. Так что на появление подтянутых ребят, обвешанных оружием, почти не отреагировал. Лишь когда у меня попытались забрать мою ношу, атаковал доброхота. Точнее, попытался, поскольку двигаться... уже почти не мог, вымотался и замерз. И лишь когда рассмотрел перед собой лицо Игоря Игоревича, расслабился, позволив сознанию рухнуть в темную пучину небытия, кавалерия из-за холмов, как всегда, изволила появиться, когда все закончилось.